275. Посещение больных. Бикур-Холим. Еврейское право, в принципе, относится ко всем евреям. Нигде нет указаний, что оно обязательно только для раввинов. Но на практике правила посещения больных на еврите Бикур-Холим сегодня соблюдается в первую очередь раввинами. Совершать обход больных членов общины – одна из важнейших их обязанностей. Но на протяжении большей части еврейской истории этот важный завет рассматривался как обязательный для всех евреев. Еврейские общины даже создали общество Бикур Холим, чтобы посещать всех больных. В прошлом это сегодня часто не соблюдаемая мицва приравнивалась к вопросам жизни и смерти. Раби Хельбо заболел, рассказывает Талмуд, и никто его не посетил. Рав Каган упрекал мудрецов: А разве не случилось, напоминает он, что один из учеников Раби Акиве заболел, а мудрецы не посетили его, поэтому Раби Акива сам навестил его, и так как он велел подмести пол и вымыть, больной выздоровел. Хозяин сказал больной Раби Акиве, ты меня оживил. Раби Акива вышел и сказал, кто не посещает больных, проливает кровь. Недарим 39 бет 40 алиф. Понимая всю важность того, что больной не чувствует себя брошенным, Раби объявил, что кто хоть раз посетит больного, уменьшит его болезнь на одну шестидесятую. Баваме ЦА 30 бет. А кто не посещает, ускоряет его смерть. Для посетителей больных разработана целая серия постановлений и предписаний. Многие правила далеки от ритуала. Акцент здесь падает на межличностное общение. Ходите в комнату, весело учил средневековый рабби Элиэзер бен Ицхак из Вормса, поскольку больной внимательно следит за выражением лица посетителей, и даже тень потрясения на его лице будет действовать крайне угнетающе. Франсинг клаксбург приводит веселую историю из еврейской антологии XIX века. Посетитель пришел навестить больного и спросил, чем тот болен. После того, как больной ответил, гость сказал, «О, мой отец умер от этой болезни!» Больной очень расстроился, но посетитель сказал, «Не волнуйся, я буду молиться о твоем выздоровлении». На что больной ответил, «И помолитесь так же, чтобы меня не посещали глупцы». Еврейское право предписывает не сообщать больным плохие новости, особенно о смерти близких. В 1950-х годах израильский премьер-министр Бен Гурион лежал в больнице, когда один из его помощников и друзей покончил с собой. Сначала казалось невозможным скрыть эту важную новость, от Бен-Гуриона, его помощники уговорили радио не сообщать об этом, а издатели газеты, которую обычно читал премьер, напечатать один номер специально для Бен-Гуриона без известия о смерти. Если серьезно заболевает близкий родственник, еврейское право разрешает нарушать субботу и посетить больного. Помятуя, как строго мудрецы предостерегают совершать в этот день поездки и путешествия, мы поймем, сколь важен в их глазах бекур холим для выздоровления пациента. Еврейский закон предполагает, что при посещении больного или при известии о болезни кого-либо следует вознести молитву от имени заболевшего. Самая короткая молитва Библии – молитва Моше за его больную сестру Мирьям. «О Господи, пожалуйста, исцели ее!» Бемидбар 12.13 В синагоге при чтении Торы произносится молитва. Мишеберейх за скорейшее выздоровление больных. Запрещается оставлять умирающего одного. По еврейскому праву, даже тело покойного не должно оставаться в одиночестве до похорон. Обычно кто-то остается при нем, и желательно, чтобы хотя бы часть этого срока с ним был родственник. И он читает книгу Тегелим. Наконец, вспомните следующее обещание Торы. Кто посетит больного, избавится от наказания в грядущем мире. Недарим 40 Алим.